Влюбленный Марк. Минутная стрелка на вокзальных часах совершила очередной прыжок. Прозвучал недовольный голос толстой рыжей проводницы, лязгнуло железо. Поехали. Как вскоре выяснилось, компания отправилась в Ленинград все же в полном составе. Платон, не успевший добежать до своего вагона, прыгнул таки в хвостовой, промчался через двенадцать тамбуров и, разрядив беспокойство, занял свое законное место. — Где Муса? — Муса, иди сюда, быстро. — И Серегу тащи. Сразу же начал командовать Платон. — Впрочем, нет, Муса, ты не нужен. Ты там с девочками займись, чтобы минут через десять можно было начать. Серега, быстро иди сюда. Оказалось, Платон едва не опоздал по той причине, что до самой последней секунды утрясал вопрос, кто из больших ученых приедет читать лекции. Выяснилось, что Беляков, Горский и Шмаков все-таки не появятся. Зато Платону удалось залучить на один день самого ВП. То бишь Владимира Пименовича, директора института, и, кажется, дал согласие Дригунов из Ленинградского политеха. Но это не точно. Поэтому надо срочно сообразить, где брать еще одного лектора и что делать, если согласие Дригунова фикция, или он захочет, но не сможет освободиться. А что мы сейчас все это обсуждаем? Тихо спросил Ларри приедут не приедут любят не любят завтра к вечеру и то определенности не будет лучше посидим немножко и завалимся спать с утра такая беготня начнется в соседнем купе уже был сервирован стол в духе студенческих традиций соленые огурчики хрустящая квашеная капуста банка маринованных помидоров еще одна банка С каким-то шопским салатом, лихо разделанной мусой жареная утка. Все это покоилось на круглом металлическом, с красно-зелеными разводами подносе, который взял с собой Марк. Он же достал из чемодана шесть маленьких деревянных рюмочек. Ему когда-то подарили этот набор на день рождения, и он всегда таскал их с собой в командировке, в колхоз и в отпуск. Для девочек принесли стаканы. Запас напитков был неплохой. Платон выставил на стол бутылку коньяка. Он вообще пил мало, а водку недолюбливал. Муса Тариф, ответственный за тыловые службы, наоборот, пил только водку и, судя по тяжести его желтой походной сумки, подготовился к поездке серьезно. Как всегда на высоте оказался Ларри, единственный, кто позаботился о девочках. Он зашел в купе с двумя картонными контейнерами и выгрузил из них по бутылке хванчкары, напитка в Москве легендарного. — Ну что же, за успех безнадежного дела, — произнес Платон, когда подготовительная суета закончилась. — Выпили по первой. К трем часам ночи праздник угас, ушел в свое купе Платон и увел с собой Ларри, вырубился просидевший все время у окна Сережка, он уснул сидя. Места Тарьян занимал мало, поэтому Ленка тоже чуть хлебнувшая лишнего решила наверх не лезть и свернулась калачиком, положив голову Сергею на колени. — Смотри, какая интересная закономерность, — сказал, свесившись с верхней полки, Муса. — Была бы одна бутылка, выпили бы одну. Было бы две, выпили бы две, и нормально. Я взял пять штук, и тоже все выпили. Черт знает что. — А сколько всего было? — спросила Нина. Она уже переоделась в халатик и стряхивала со своего одеяла крошки, По-моему, очень много. Марик просто невменяемый стал. Марк Цейтлин, в общем-то, умел пить, однако на сей раз несколько рюмок произвели на него неожиданный эффект. Он заметно побледнел и, вставая, плохо держал равновесие. Типичный для него уровень общительности от этого не снизился, она только потекла По какому-то новому руслу. Сначала Марик приставал к Ленке, громко вспоминая о веселых днях, проведенных когда-то в колхозе, а потом переключился на ее подругу и, сдернув со стола бутылку хванчкары, стал уговаривать Нину пойти с ним в соседнее купе. Когда Нине удалось отбиться, Марк разобидился так, как могут обижаться только совершенно пьяные люди, и, не выпуская из рук бутылки, выскочил в коридор, чтобы найти там себе достойную компанию. Только совместными усилиями Виктора и Мусы его удалось остановить, отнять бутылку, затащить в купе и уложить спать. Марка разбудил громкий стук в дверь купе. Поезд подходил к Ленинграду. Некоторое время Марк лежал, не открывая глаз. Он слышал, как спрыгнули с верхних полок Платон и Виктор, как загремела мелочь, она выспалась из брюк одевавшегося Лари, но подавать признаки жизни не спешил. У него болела голова, и к горлу подступала тошнота. Марк попытался вспомнить... Что же все-таки происходило ночью? Сели, выпили. Потом рассказывали анекдоты. Потом он зачем-то полез к Ленке. Кажется, она обиделась. Потом что-то было с Ниной. Потом он услышал, как открылась дверь купе, и кто-то сел с ним рядом, отчего полка жалобно застонала. «Марик, милый!» — прожурчал женский голос. Не могу, чтобы мы так просто расстались. Какая была ночь! Ну, поцелуй же меня на прощание. Марк открыл глаза. В свете, проникающем из коридора в купе, он с ужасом увидел, что на его постели сидит проводница, у которой он вчера брал стаканы для девочек, лет под пятьдесят, необъятная, в косынке, покрывающей крашеные рыжие волосы и с остальными зубами. Он помотал головой. Видение не исчезло. «Ну, иди же сюда, котик!» Продолжало видение, улыбаясь и застенчиво краснея. «Иди к своей лапочке. Помнишь, как ты меня вчера называл?» «Как?» Дрожащим голосом вопросил Марк, окидывая проводницу взглядом и вжимаясь в стенку. «Проводница...» придвинулась ближе и положила огромную ладонь на голову Марка, взлохматив и без того вставшие дыбом волосы. — Не помнишь, значит? — горестно вздохнула она. — Ну ладно. А что обещал, тоже не помнишь. Когда проводница убедилась, что коварный ночной любовник окончательно утратил память, в ее голосе прорезался металл. Непрерывно наращивая силу звука, она начала выкатывать несчастному Марку одну несуразную претензию за другой. Марк узнал, что, овладев ночью невинным восьмипудовым созданием, он поклялся в вечной страсти, пообещал все уладить, если внезапный порыв чувств приведет к нежелательным последствиям, гарантировал трудоустройство старшего отпрыска проводницы в Академию наук и многое другое. Залогом выполнения этих необдуманных обещаний должен был служить прямоугольный кусок бумаги, которым проводница, извлекшая его откуда-то из глубин своего организма, размахивала теперь перед цейтлинским носом. Предчувствуя остановку сердца, Марк узнал в прямоугольнике свою визитную карточку с рабочим и домашним телефонами, и только раздавшийся за дверью взрыв хохота положил конец утреннему кошмару. Цейтлин понял, что пал жертвой очередной платоновской шуточки. Умывшись, тот заловил в коридоре проводницу и, дав ей пять рублей, уговорил разыграть Марка. Когда проводница вышла из купе, и все вдоволь нахохотались, Муса принес Марку бутылку пива. — Опохмелись, душа моя, а то не равен час еще что-нибудь привидится. — Спасибо, спасибо, вы уже меня опохмелили, — пробурчал Марк. Он любил быть в центре внимания, но не тогда, когда над ним смеялись.